Глава 8. Джонатан Хэм пристально поглядел в подвальный коридор сквозь толстые стекла очков, которые не мешало бы протереть. На его руки в черных перчатках были намотаны кожаные поводки, две гончие послушно сидели у его ног. Рядом стоял помощник, а возле помощника лейтенант Дагоста со сложенными в несколько раз покрытыми пятнами чертежами. Позади него прислонились к стене двое полицейских, вооруженные скорострельными ремингтонами двенадцатого калибра. Дагоста полистал чертежи. — Собаки не могут взять след? — раздраженно спросил он. Хэм испустил долгий вздох. — Гончие. Их не вывели на след. И здесь слишком много запахов. Дагоста что-то буркнул, вынул из кармана изжеванную сигару и стал подносить карту. Хэм поглядел ему в глаза. — Ах, да! Спохватился Дагоста и сунул сигару обратно, Хэм потянул носом воздух. — Сырой. — Хорошо. Но больше ничего хорошего в этой прогулке нет. Хуже всего обычная тупость полицейских. — Что это за собаки? — спросили они. — Нам нужны ищейки. — гончие, объяснил он. — В нормальных условиях они способны найти заблудившегося человека после метели по трехфутовым сугробам. — Но эти условия, — думал Хэм, — нормальными не назовешь. Место преступления, как водится, было загрязнено, затоптано, пахло химикалиями, красками, побелкой. Множество людей прошагало туда-сюда. Кроме того, основание лестницы было буквально залито кровью. Даже 18 часов спустя воздух был насыщен ее запахом, будоражившим собак. Сперва они сделали попытку пустить гончих по следу с места преступления. Когда ничего не получилось, Хэм предложил отойти подальше. Гонщих не тренировали для работы в помещении. Естественно, псы были сбиты с толку, но это не его вина. Полицейские даже не сказали, человека они ищут или животное, может, и сами не знают. Суда позвал до ГОСТа, Хэм передал поводки помощнику, тот двинулся вперед, гончие обнюхивали пол. Первым делом они облаяли хранилище костей мастодонта, когда открыли дверь, оттуда хлынул запах бензола Пришлось полчаса ждать, пока у собак восстановится чутье, а затем последовал еще ряд хранилищ со шкурами животных, гориллами в формальдегиде, холодильник, наполненный образцами фауны, комната, полная человеческих скелетов. Они подошли к арочному проему с открытой железной дверью, за которой находилась ведущая вниз каменная лестница. На ней было темно. Там должна быть подземная тюрьма. Нервно хихикнул один из полицейских. Лестница ведет в нижний подвал. — сказал Дагоста, взглянув на чертеж. Протянул руку, и один из полицейских подал ему длинный фонарик. Короткая лестница окончилась в туннеле, выложенном кирпичом в елочку. Сводчатый потолок был чуть выше человеческого роста. Помощник с собаками шел впереди, Хэм и Дагоста за ним. Замыкали шествие двое полицейских. — Пол мокрый, — заметил Хэм. — Ну и что? — спросил Дагоста. — Если по туннелю течет вода... «Никаких следов здесь не найти». «Меня предупредили, что луж следует ожидать», — ответил Дагоста. «Но вода течет, когда идет дождь, а сейчас на улице сухо». Но «Это уже лучше», — сказал Хэм. А они дошли до места, где сходилось четыре туннеля». Дагоста остановился и взглянул на чертеж. «Почему-то я так и думал, что вам потребуется взглянуть на него», — сказал Хэм. «Вот как», — отозвался Дагоста. — В таком случае должен вас удивить. На этом чертеже нижнего подвала нет. Когда собаки заскулили и принялись неистово сопеть, Хэм внезапно насторожился. — Сюда! — Быстрее! Собаки заскулили снова. — Они что-то унюхали, — сказал Хэм. — Наверняка чистый след. Смотрите, как шерсть у них встала дыбом. — Посветите сюда, я ни черта не вижу. Собаки напряглись, подались вперед, подняли носы и стали нюхать воздух, Смотрите, смотрите, сказал Хэм запах в воздухе! Чувствуете ток воздуха. Надо было взять с панели У них самое лучшее верхнее чутье. Полицейские вышли вперед, один светил фонариком, другой держал наготове оружие. Туннель впереди снова раздвоился, собаки свернули направо и побежали рысцой. Осторожнее, мистер Хэм. Там, может быть, убийца, сказал Дагоста. Собаки неожиданно подняли оглушительный лай. Сидеть! — приказал помощник. — К ноге! — Кастер, полукс, к ноге, черт возьми! Собаки, не обращая внимания на команду, рвались вперед. — Хэм, нужна помощь! — Что это с вами? — воскликнул тот, подойдя к обезумевшим собакам и пытаясь схватить их за ошейники. — Кастер, к ноге! — Утихомирьте! — до Дагоста. «Вырвался — Вырвался! — крикнул помощник, когда одна из собак стрелой бросилась в темноту, а они побежали следом за ней. — Чувствуешь запах? — — спросил Хэм, резко останавливаясь. — Черт возьми, чувствуешь? Их внезапно окутала едкая козлиная вонь. Другая собака, обезумев от волнения, заметалась, задергалась и неожиданно вырвалась. «Полукс, полукс — Палукс! Полукс! Постойте, — вмешался госта. забудьте на секунду о собаках. Пойдем упорядоченно. Вы двое впереди. Снимите оружие с предохранителей. Полицейские повиновались. Впереди в гулкой темноте лай стал тише, потом прекратился несколько секунд тишины. Затем из туннеля донесся ужасный, пронзительный вопль, похожий на виск шин по асфальту. Полицейские переглянулись. Вопль оборвался так же внезапно, как возник. — Кастер! — воскликнул Хэм. — О, Боже, он ранен! — Назад, Хэм, черт побери! — ряхнул Догоста. В этот миг какой-то силуэт неожиданно метнулся к ним из темноты. Сверкнули две вспышки, раздались два оглушительных выстрела. Грохот отозвался в туннеле эхом и стих... Наступило напряженное молчание. «Идиот, чертов! Застрелил мою гончую!» Негромко произнес Хэм. Палукс лежал в пяти футах от них. Из разможженной головы пса рекой текла кровь. «Он летел, прямо на меня!» — начал был один из полицейских. «Прекратите, черт побери!» — приказал Дагоста. «Там до сих пор что-то есть!» Другую собаку обнаружили примерно в стоярдах. Она была разорвана чуть ли не пополам. Из живота вылезали внутренности. Господи, поглядите только, — сказал Дагоста. Хэм промолчал. Чуть подальше туннель разветвлялся. Дагоста продолжал смотреть на мертвого пса. — Без собак нам не понять, куда оно скрылось, — сказал он наконец. — Пошли отсюда к черту, пусть останками займется медицинская экспертиза. Хэм промолчал.